так медленно под шарркой не домашних тапочек но и он был ничем не лучше пластмассовый нос у него был целый но опять же подвели зубы вместо ослепительной доброй улыбки получился какой то страшный оскал не надо заорал я вцепившись в безжалостную руку женщина вытерла пот со лба и пыталась успокоиться ну что мне тебя связать что ли жалобно спросила она чем больше орешь тем больше страха — Потерпел бы чудок, да ну уж домой пошел. А то, смотри, у нас есть такая распорка моя. Вставим в рот, и пикнуть не сможешь. Правда, Лена? — крикнула она в другую комнату. — Конечно, правда. Глухо пробасила оттуда Лена. Слова были мягкие, но голос тщедушной врачихи звучал твердо. Ее маленькое скуластое лицо и продолговатые глаза с большими веками заворожили меня. Я опять закрыл глаза, а проклятая железка ковырялась там, в том глубоком неведомом месте, откуда начиналась боль. — Ну вот видишь, — весело шептала мне врачиха, — почти не больно, почти не больно, почти не бо. Тут снова стало больно, я опять сжал в руках резинового зайца, он опять отвратительно писал. — Лена, — озорала врачиха, — убери зайца. Но было поздно. Я захлопнул рот и решил его больше не открывать, мне надоело это издевательство. Ты что? Беспуганно спросила врачиха, увидев какую-то перемену в моем лице. Не хочешь рот открывать? Я молча кивнул. Так, разозлилась она и закричала, повернувшись к двери. Мамаша, войдите. Тут же в кабинет влетела мама. Что случилось? Испуганно спросила она. Я не могу тратить столько времени на вашего мальчика. Звонко произнесла врачиха, приняв величественную позу. — Или он сейчас же откроет рот, или отправлю вас на наркоз. Мама подошла ко мне. — Послушай, — тихо прошептала она, — чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я сошла в могилу? Я, медленно, не открывая рта, покачал головой. Сгорела стыда и опять покачал головой. — А если бы ты был партизаном? — спросила мама. — Что ж ты? Ты бы сразу во всем признался, не выдержав пыток но я снова отрицательно покачал головой, начисто отвергая такие нелепые предположения. — Хорошо, — угрожающе, — сказала она. — Сейчас мы уйдем отсюда и пойдем в милицию оформлять документы. Такой сын мне не нужен. Я заплакал. Страх перед ним неведомых документов казался сильнее страха перед врачихой и бармашиной сложившись вместе у этих страхов вызвать теплую волну слез она шла из горла с равномерными истошными всхлипами новые «Ну уж совсем мамаша недовольно сказала врачика так тоже нельзя Лена закричала она Пожилая Лена снова зашаркал ко мне ты чего расхныкался спросила она скажи чего хочешь мамка тебе то и копит я никогда не забуду этот момент Голоса женщин кружились, перекрикались, я уж ничего не понимая, не соображая, сказал навстречу мелькнувшему впереди светлому лучу, — Хочу зайца, другого зайца. Ладони мои разжались, и несчастный зеленый зверь покатился на пол. — Хорошо, — сказала мама, — я куплю у тебя сегодня. Незаметно вышло. Мне быстро вынули зуб. На улице дул прохладный осенний ветерок. Но было солнечно. Мы зашли в большой Нермак, И мама, вытряхнув из кошелька почти все деньги, Купила мягкого большого зайца С черными блестящими пуговками глаз И нежно-розовыми атласными вкладышами В серых мохнатых ушах. Я прижал его к лицу И так и шел до самого дома. С тех пор я много раз бывал у зубных врачей. — Наверное, у них у всех есть какая-то телепатическая связь, потому что каждый врач обязательно смотрит на меня с подозрением и говорит, чтобы я вел себя нормально, не вздыхал не вздрагивал. Теперь мне некому купить зайца. Но странное дело, когда мне приходится терпеть боль, не зубную, а всякую, я всегда жду его. Жду, хотя и знаю, что надежда напрасна. Ты слышишь? Заяц. Плюшевая война. Заяца назвали стёпкой. Он вечно косил куда-то в сторону черным пластмассовым глазом, как будто хотел сказать, а где морковка? Совсем другой характер был у трех медведей, которые появились вскоре за ним.